В двух милях отсюда. В другой деревне? Нет. В городе? В большом городе? Безусловно. Позвольте, вмешивается Пеншина. Нам же сказали, что до Сан-Диего нет ни одного города. Это ошибка. Мне непонятная. Ошибка? Повторяет Фроскален. Да, господа. Если вы отправитесь вместе со мной, я обещаю вам прием, достойный таких артистов, как вы. Я думаю... «Мы примем это предложение», — говорит Иварнес. «Разделяю твое мнение», — присоединяется Паншина. «Постойте, постойте», — восклицает Себастьян Сорн. «Дайте высказаться руководителю ансамбля». «Э, «Что изволите сказать?» — спрашивает американец. «Нас ожидают в Сан-Диего», — отвечает Фроскален. «В Сан-Диего», — добавляет виолончелист, «куда мы приглашены на несколько музыкальных утренников. Первый из них должен состояться послезавтра в воскресенье»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 Их ведут к роскошно сервированному столу, и, как и следовало ожидать, они ужинают с большим аппетитом. После ужина метродотель приводит их в просторную комнату, освещенную электрическими лампами белого накала, которые благодаря специально приспособленным выключателям можно превратить в чуть светящиеся ночники.